чтобы тени раскрыли передо мной свои тайны, хотя и боялась, ибо понимала, что в случае ошибки мне грозит смерть. Своими словами ты подтвердил мою мечту, но я все равно боялась и сейчас боюсь, только сейчас я боюсь того, что мне не хватит сил пройти путь». Вот откуда это ощущение близости, которое я почувствовал при первой встрече. До меня вдруг дошло, что причина заключается в элементарном семейном сходстве. Нос и брови Корел напоминали мне Фиону, подбородок и скулы Флору. Ростом, глазами и волосами она не походила ни на кого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 Вздохнув, я поднялся на ноги и положил руку на плечо Корал. Послушай. Все мы прошли хорошую подготовку, прежде чем приблизились к пути. Я постараюсь кое-что тебе объяснить, прежде чем ты сделаешь следующий шаг. Пока я говорю, моя энергия будет перетекать в тебя. Я хочу, чтобы ты стала как можно сильнее. Когда тронешься с места... Не останавливайся, пока не дойдешь до середины. Я постараюсь корректировать твое продвижение. Мои команды исполняй немедленно и не задумываясь. Вначале я расскажу тебе о преградах, местах повышенного сопротивления. Сколько я говорил, я не помню. Корел приближалась к первой преграде. «На холод и тряску внимания не обращай. Они не опасны. И не смотри на искры. Сейчас начнется главное сопротивление. Не дыши так часто». Я наблюдал, как она идет через путь. «Отлично!» — сказал я, когда она вышла на легкий участок. Я решил не говорить ей, что следующая преграда гораздо сложнее. «Кстати, не подумай, что сходишь с ума». «Скоро он начнет играть с твоим сознанием. Уже начал. Что мне делать?» «Скорее всего, это воспоминания. Не обращай на них внимания. Пусть себе текут. Сосредоточься на дороге».